Он знал, какое слово вовремя заменил Кравцов, слово готовое слететь с его языка. Разве вы этого не хотели? Нет. Он ответил на оба вопроса на заданный и незаданный. Как это случилось? Кравцов понял, что он ничего не знал. Но тень недоверия еще была на его лице в подъезде. «Ее дома», — он говорил отрывисто, выплевывая слова ему в лицо. Невольно он провел ладонью по лицу, пытаясь стереть эти слова-плевки. Что-то появилось в Кравцовских глазах. Насмешка. «Непокорность?» Он не хотел думать об этом сейчас. «Чертова баба!» Если бы она согласилась, ничего бы не случилось. Последняя надежда спасти Дашу улетучилась, растаяв в холодном воздухе кабинета. Если они это сделали, значит... Он отчетливо услышал голос хозяина. «За помощь надо платить. Ты заплатишь тем, что...» «Нет, он не будет думать об этом. Даша, Господи, что я наделал?» Впервые за много лет сотрудничества с хозяином ему стало страшно. До этого все было похоже на игру. Он мог еще подумать, что его везение счастливый случай не более, но они убили Вяземскую. Это уже не распятые кошки. — Что мне делать? — спросил он одними губами. — Вы что-то сказали? Голос Кравцова заставил его вздрогнуть. Он поднял на него недоуменные глаза. «Ничего!» Кравцов уловил в четкой раздельности фразы приказ убраться, не лезть в его дела, и, согнувшись, вышел. Он остался один, рука потянулась к телефону, но так и повисла в воздухе. Что он скажет хозяину? «Ай, как нехорошо вы поступили, ребята!» «Надо было думать раньше, раньше, черт, тебя подери, теперь!» Он знал, теперь ничего не изменишь. Таковы условия этого раунда. «Ты?» Ларин столкнулся с Дашей на пороге. Та стояла, явно ожидая кого-то, в обществе невысокого худенького паренька в огромных очках. «Я к вам», — сообщила она, — «по поводу черного города». «Опять этот город!» — уныло подумал Ларин. «Похоже, все помешались на этой мути с городом!» Я, вообще-то, собирался по делу. Он подумал, что ему предпринять, попросить подождать или взять с собой. Судя по решительному выражению Дашкиного лица, у ребятишек что-то важное. «Ладно, давай поступим так», — решил он. «Я заброшу вас к себе». «Вы там пообщаетесь часок с моей женой Лизой, а я заеду сейчас к одной девушке и подскочу. Пойдет?» Вариант их не очень устраивал, но все же это лучше, чем болтаться в ментуре или мерзнуть на холоде. Даша согласилась. Дома об этом говорить даже лучше. Разговор-то длинный. Они сели в машину. «Чувствуешь себя арестантом?» — прошептала Даша загробным голосом немного испуганному Беду. «Еще чего?» — возмутился он. «Они ехали по городу в сторону Ларинского дома. Город, уже проснувшийся от сна, ничем не напоминал о ночных странствиях черных людей. Может быть, Беду все померещилось?» Они проезжали мимо кладбища. Беда передернуло от нахлынувших воспоминаний. Тем более, что именно в том месте, где они выходили из-под земли, машина подпрыгнула, и водитель сказал: Когда они начнут закрывать люки, они не начнут, хотелось сказать Беду, но он сдержался. Он еще сам не был уверен в том, что присутствие в жизни этих самых их так важно, что стоит беспокоить родную милицию. Хотя Дашка, похоже, в этом немало не сомневалась. Машина фыркнула и остановилась перед четырехэтажным домом. Выгружайтесь, приказал Ларин ребятам. Они вышли из машины и вошли вслед за Лариным в подъезд. Ларин жил на втором этаже. «Лиза, я к тебе привел питомцев на ближайший час». Из комнаты вышла девушка, стройная, тоненькая, коротко стриженная. Увидев Дашку и Беда, она улыбнулась и протянула. «Чего это они такие взъерошенные?» «Боятся тебя», — пошутил Ларин. «Меня?» — удивилась Лиза. «Я не страшная, скорее ты их насмерть перепугал». — Получи указания, — сказал задумчиво Ларин, игнорируя насмешливый Лизин взгляд. — Обогрей их теплом своей души, пообщайся, покажи им свои компьютерные игрушки и напои чаем. — Я тебе их доверяю, и не приведи, Господь, с ними, что случится, или ты начнешь внедрять в их головки свои бредовые идеи про сатанистов. Они и так по ночам шатаются в поисках черного города. Он прикусил язык. Лучше бы он этого не говорил. В глазах Лизы загорелся огонь непразного любопытства. Да и сами ребята посмотрели на Лизу с куда большим интересом, нежели на Ларина. В общем, попытался он исправить положение, если к моему возвращению вас троих не будет на месте, пеняйте на себя. — Мы не исчезнем, папочка, — пропищала насмешливо Лиза. Нам втроем... Будет о чем пообщаться в течение данного нам часа». «Да уж», — грустно подумал Ларин, — «кажется, было бы лучше взять их с собой, к Марианне». Но сделанного не исправишь. Он вышел, прекрасно понимая, что только усилил их взаимный интерес. Как только дверь за ним закрылась, Лиза резко развернулась к ребятам, втащила их в комнату и нетерпеливо воскликнула «Сначала!» Рассказывайте вы про этот ваш город, а потом говорю я. После этого будем думать, с какой пакостью мы имеем дело.